28. миа свернула к автосервису и нашла Роара, наклонившимся над капотом старого Форда. Рабочие штаны сползли с талией, оголяя нижнюю часть спины больше, чем хотелось бы видеть. Она поставила мотоцикл у стены мастерской и подошла к нему. «Как дела?» Трион де Лагец оторвался от мотора и вытер руки тряпкой. «Не очень. Карбюратор полетел. Эту старушку я не оживлю, если не найду новой». Он достал из кармана коробочку жевательного табака и засунул кусочек под верхнюю губу. «Я про ягуар?» — спрашивала. Она кивнула на свою машину, которая стояла на том же месте, где Мия её оставила. «А, это! Я закажу детали». «А ты ж не за этим пришла?» Он плюнул на гравий и посмотрел на Мию. «Он тут или как?» — спросила она. Рор провёл рукой по лбу и кивнул на дом. «Он там, сзади». «Он не пришёл в участок сегодня утром. Заболел?» «Да как заболел? Я думаю, он рассчитывал, что вы сами явитесь, раз это так важно». «Не в первый раз к нам приходит из участка, скажем так». «Я слышала, они встречались. Вы были с ней знакомы?» «С еськой Ну, как знаком? Она одна из многих, кто тут зависал. Его девчонки приходят и уходят. Популярный парень, понимаете ли. С тачкой». Он ухмыльнулся, обнажив кривые зубы и показал на низкую, раскрашенную языками пламени Вольво, припаркованную у входа. «Вы были здесь тем вечером? Я так поняла, у них тут была вечеринка?» «В субботу?» «Ну я да. «Не-а, Линген». «Линген?» «Ипподром. В-75. Ничего не выиграл». Эти идиоты-эксперты понятия не имеют, о чём говорят. Надо было ставить по интуиции. В следующий раз так и сделаю». «И вы оттуда не возвращались?» «Нет-нет. На ипподроме я выпил пару стаканов пива. В таком состоянии я за руль не сажусь. Уже были всякие аварии у нас тут. Не, я остался на вечеринке у другана в биосене». Только вернулся домой. но ну и шум вы тут подняли, коп по всему острову. Никакого покоя. — Вы сказали, он сзади? Рор снова сплюнул на гравий. — В халупе. Постучись, он должен проснуться. — Позвоните мне, когда машина будет готова, ладно? — Без проблем. Он отдал честь и вернулся под капот машины. Халупа за мастерской оказалась и вправду халупа. Покосившийся маленький домик по-другому не назовёшь. Развалюха, с просевшей крышей, грязными окнами и дверью с верёвкой на гвозде вместо ручки. миа постучалась и сделала шаг назад. «Андрес, ты тут?» Секунда тишины, и внутри кто-то зашевелился. «Да». В дверном проёме показалось заспанное лицо. «Привет, я Мия. Ты наверняка понимаешь, зачем я здесь». Зевнув, парень почесал щеку «Ой, подождите, я что-нибудь накину». Одетый в дырявые джинсы и розовую майку с надписью «FBI – Female Body Inspector». Шутливая расшифровка, ФБР. «Инспектор женского тела, английский». Он босиком вышел во двор и сел на пластиковый бочонок, стоявший у стены сарая. «Я бы пригласил вас в дом, но я там давно не убирался». «Да ничего». Андрес, не поднимая глаз, вытер нос рукой. глаза красные, и щёки тоже. Крутой парень-то плакал». «Соболезную». Мео уселась на другой бочонок. «Спасибо, ага. Дурацкое слово. Чем оно, блин, поможет?» Он сдул чёлку со лба и засунул руки в карманы. «Знаю, извини. Слово из прошлого времени. Как и блудница, я полагаю». «Как что?» «Не, ничего. Хочу сказать, что не думаю, что ты как-то в этом замешан. Андрес свёл брови к грязной переносице. «Чего? А почему я должен быть замешан? Убивать Есику? Да на кой чёрт мне это?» «Нет, я же сказала, я так не думаю». Он с подозрением посмотрел на Мию. «А другие думают, да? Коп сидит у себя в участке, уже всё типа решил? Андрес, мы о нём слышали?» «Дебилы!» Он подобрал с земли камень и бросил в сторону мастерской. Тот попал в стену и от отрикошетив угодил в стекло старого опеля, стоявшего без колёс на постаменте из кирпичей, и оно дало трещину. «Могу повторить снова?» «Нет. Конечно, твоё имя называли, но мы не думаем, что ты имеешь отношение к убийству». «Хорошо», — угрюмо ответил парень. «Спасибо». «Но ты был с ней тогда, так?» «В субботу?» «Да». «Ну как был? Мы были тут недолго, потусили, ничего особенного. А потом она, как обычно, закатила истерику и убежала с другими с первого курса». «Какими другими?» «Они всегда зависают втроём, с сестрой того пацана, что пропал, и ещё с одной». Никак не могу запомнить ее имя. — Сильвия? — Да, вроде. — Значит, они ушли втроем? — Да, кажется, на машине геко геко Вы что, попугай? Повторяете все, что я говорю? На лице Андреса мелькнула улыбка, он подобрал еще один камень и сдул челку с олба. — Сори, — сказала Мия. «Гекко твой друг или кто?» «Ну как друг? Возимся просто вместе с ним с тачками. Он так вылезал свой МР-2. Молодец!» «Ты сказал, что она устроила истерику. Что ты имел в виду?» «Есика». Он покрутил камень в руке, обдумывая ответ. «Да даже не знаю. Взяла и стал странной». После того, что случилось в том году, типа перестало быть нормальной. Один вой до рыдания, черт ее знает. Бабы. Невозможно их понять. А что случилось в прошлом году? Он из-под челки посмотрел на Мию. А вы умная, да? Не знаю. Умная-умная, так все говорят. «Суперследователь, случайно оказавшийся тут, как будто бы без причины. Мы вас загуглили», — с кривой ухмылкой произнёс он. «А какое это имеет значение?» «Что вы умная?» «Ну да». «Я не стукач, понимаете?» Он сплюнул и провёл рукой по шее. «Понимаю». Андрес наклонился ближе к ми «Но я так понимаю, раз вы такая умная, то наверняка уже выяснили, чем она занималась». «Вероятно», — сказала Мия. «А если вы не совсем слепы то, может, и заначку её нашли, очень хорошо спрятанную в лодочном сарае под мешками». «Тоже возможно. Ну, тогда вы всё знаете». Он бросил камень на этот раз на крышу мастерской. «Так она начала в том году? Барыжить?» «Да». Он кивнул. «Есика очень изменилась. Стал такой звездой. Всё, чем я занимался, стало мало для неё». «А откуда она получала став?» Он зажмурился. «Ну уж этого я вам не скажу». «А ты знаешь?» Тишина на мгновение. «Ну, есть предположение», — наконец ответил он. «Тут? На острове?» «Слушайте, вы коп? Серьёзно, что ли? Я себя закапывать не планирую». Вдруг он снова замолчал, словно до него дошло, что он сейчас сказал. Подобрал камень и покрутил его в ладонях. думаете «Это как-то связано с убийством?» — тихо спросил он. «Мы не знаем. А ты что думаешь?» Он помолчал, качая головой. Его взгляд бегал туда-сюда. «Забираю свои слова обратно», — быстро проговорил он. «Какие?» «Что я знаю, кто это. Я никого не имел в виду. Просто есть...» предположение, не более того. Так что в итоге? Знаешь или нет? Он наклонился ближе. Слушайте, я покупаю травку у одного чувака в городе. Я думал, может, это он, но теперь я подумал и считаю, что нет. Травка, гашиш, может, масло CBD, но такими штуками он не торгует. Беру свои слова назад. «Ладно, а что, если я скажу, что люди думают, что это ты её снабжал?» «Я?» — он рассмеялся. «Я что, похож на местного дилера?» Парень посмотрел на себя вниз. «Ну, хотя, может, и похож. Но без шуток, это не я. Да чтоб я сдох. Я к таким штукам не прикасаюсь. Синтетика? Не, спасибо». «Здесь у меня только органика, выращенная и приготовленная дома. Don't step on the grass, smoke it, если вы понимаете, о чём я». «Курите то, что растёт под ногами», — английский. «А если я вернусь с ордером на обыск?» Она показала на полуразрушенную халупу. «Хм, be my guest!» «Добро пожаловать, английский». «Я уже говорил, что там бардак. Может, найдёте мой айпэд? Я давно его не видел». «Окей. А этого Гекко мне где найти?» «Гейр Уве Карлсон. Он повар. В пивной Анснес». «Если ты вспомнишь что-то, сообщи мне, ладно?» «Ладно». Он кивнул и встал с бочонка. В мастерской Рора было тихо. Миа провела рукой по капоту своего изумрудного ягуара, после чего пошла к мотоциклу и надела шлем.